И Фланда. Сотый. Дисклеймер. Уважаемый читатель, данная история содержит в себе сцены насилия и нецензурные выражения. Произведение не рекомендуется к прочтению лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой. Автор не поощряет насилие и ни в коем случае не призывает к нему. Данное произведение является лишь вымышленной историей в жанре хоррор. Пролог. Глупость – непростительный порог. Не незнание, прошу заметить, а откровенно дерзкий дефект мировоззрения. Незнание возможно исправить дополнительным изучением информации, а вот устоявшиеся восприятие, которое взрастили изувеченным, не исправить ничем. Это жирный черный невус, глубоко проросший в самую плоть корнями. Не выжечь, не замазать, лишь вырезать.